Их заметили только когда они уже спрыгнули со стены. Большая часть золотоплечих наседала на десятых сереброногих, удерживающих вход в святилище, так что с принцем было только четверо, для них двоих все равно, что ничего. Видимо, эти четверо сами думали так же, потому что заорали, как резаны. Франк метнул сюрикены, и двое рухнули на камни двора, однако оставшиеся с белыми от ужаса лицами шагнули вперед, выставив мечи. Грон отбил неуклюжий выпад и врезал по виску рукоятью меча. Франк был менее великодушен, увидев, что он остался один перед двумя богами смерти, лупоглазый выпустил меч, судорожно всхлипнул и осел по стене. Грон остановился у бесчувственного тела и, уперев острие меча в ямку под горлом принца, повернулся к бегущим к ним золотоплечам. — Если вы не остановитесь и не бросите оружие, он умрет. Бегущий впереди воин со знаком командира на левом плече сделал еще несколько шагов, потом до него дошел смысл сказанного, и он, резко затормозив, вскинул руки, останавливая остальных. Все застыли. От входа в святилище раздался гневный женский крик «Убей его, Грон!». Командир золотоплечих удивленно вскинул брови и торопливо заорал «Бросить мечи! Всем бросить мечи!» и первым швырнул свой под ноги Грону, после чего опустился на одно колено и срывающимся голосом произнес «Вверяю вам жизнь моего господина и моих солдат». От шеренги сереброногих отделилась фигура в накидке подружки-невесты и побежала к коленопреклоненному командиру золотоплечев. Воздев меч, Франк хмыкнул и одним движением кисти, вытянув из-за пояса, Туго свернутый боевой хлыст выбросил руку вперед. Хлыст резко хлестнул по руке, разъяренной сереброногой. «Ай — Ай! Она остановилась, придерживая другой рукой покрасневшую от удара кисть. Из трое сереброногих раздались возмущенные возгласы. Беллона закричала. — Да как ты смеешь, сопливый мальчишка! Грон заметил, как напряглись плечи Франка, но он справился с собой и спокойно ответил — — Они сдались, моя сладкая, а дивизия не воюет с поверженными. Он рассмеялся и добавил, — Я вот жду не дождусь, когда так же поступишь и ты. От этой шутки всем стало легче. В это мгновение распахнулась калитка, и во двор ворвались бойцы дивизии во главе со Ставром. Увидев Грона живым и невредимым, он просиял и, бросившись к нему, закричал, — Внутренний двор весь в наших руках! Горгостцы сдаются пачками! Около двух тысяч золотоплечих забаррикадировались в рабском бараке и конюшнях. Надолго они не продержатся. К воротам валом валит ополчение. Победа!» Грон повернулся к командиру золотоплечих. «Я думаю, вам стоит приказать своим бойцам сдаться». Тот поднялся с колен, бросил сумрачный взгляд на валявшееся в ногах Грона тело принца. «Я могу быть уверен, что им оставят жизнь». Грон кивнул. Золотоплечье стянул перевязь меча, бросил под ноги и, сгорбившись, двинулся к калитке. В этот момент появилась она. Грон знал, что она любит эффектные штучки. Но в этот раз, когда она, пригнувшись, чтобы не повредить высокую прическу, шагнула из сумрака святилища во двор, Быстро заполнившийся бойцами, ополченцами-аллигийцами, жрецами и неизвестно откуда возникшей толпой горожан, каждый почувствовал, что его непреодолимо тянет опуститься на колени и восторженно заорать, но она шла в полной тишине. Гронт почувствовал, что у него тоже отвисла нижняя челюсть, разозлился, и, нарочно отвернувшись от приближающейся Толлы, стянул с головы шлем и ладонью утер блестевшее от пота лицо. Шаги остановились рядом с ним. Потом раздался скрип песка и многоголосый изумленный вскрик. Грон резко обернулся и замер. Толла стояла перед ним на коленях, склонив голову, и на поднятых руках протягивала ему белоснежную, девичью перистальку. Это было уже слишком. Грон наклонился и зло зашептал. — Ты что, зеленоглазая, с ума сошла? Она медленно подняла голову, и он увидел в ее глазах торжество. Грон понял, что влип, где и когда пока не ясно, но влип на полную катушку. Атолла улыбнулась и вполголоса ответила, «Я всего лишь заканчиваю брачную церемонию, муж мой!» Грона шалела, уставился на нее, а она вполголоса продолжала, «Ты загасил девичье пламя в моей чаше предков, и на твоей руке мой обруч оковый. Тебе осталось принять лишь мой символ девичьей чистоты. К тому же только ты можешь дать честный ответ перед богами, что сам лишил меня девственности. Она улыбнулась так, что Грон возблагодарил богов, что надел тугую набедренную повязку. И она промурлыкала. — Ну же, воин, заканчивай церемонию.